Жили такие насильно одаренные не дольше месяца. Выдал, отсекая от меня надежду. Похоже, ты один из удачных экспериментов. Неизвестно, сколь долго ты сможешь держать в себе чужие дары. Очень много даров, судя по сегодняшней вспышке. Они неуправляемы и стихийны. К тому же, как показала практика, не поддаются обнаружению в подавленном состоянии. «Я — чудовище. Если не умру от токсичного воздействия меланата, то взорвусь от чужой энергии. Неужели нет никакого способа избавить меня от чужих квадров?» Мой голос подрагивал от напряжения. «Есть более щадящие средства в моей коллекции, чтобы подавить дар», — охотно отозвался Фокс. «К тому же можем попробовать обуздать чужую силу, сделав тебя Бестером. Не исключено, что помощь присоединенного живого организма окажется неоценимой, ведь энергетическая нагрузка разделится на двоих. Тебе нужен кто-то сильный, выносливый, Надежда засияла с новой силой. Хоть лягушкой, хоть кукушкой, только бы жить. В тот момент я поняла, что не готова распрощаться с этим миром. Как не хотела и продолжать существование под воздействием токсичных препаратов. «Вы прежде делали подобное?» Задала Бестеру единственный мучивший меня вопрос. «Нет» подтвердил мои догадки Джекоб Фокс. Сверкнул зелеными глазищами и добавил. «Я даже не уверен, что ты выживешь. Хочешь попробовать?» А что еще мне оставалось? Стать Бестером далеко не мечта каждой девушки, особенно девушки из глубинки. Да, этих гибридов уважали и боялись, но и работка им доставалась сложная и опасная. Никому, кроме членов королевских фамилий и членов советов, выпускники академии не подчинялись. Но обязаны были исполнять все прихоти властителей.